Наконец, встретив его в аэропорту, бледная и улыбающаяся, она сказала, что перенесла грипп. Эдит закрыла глаза и вытянула ноги. Она не перенесет этого снова. Самый страшный в мире дом с привидениями пугал ее меньше, чем одиночество. Двадцать три часа сорок одна минута. Он не мог уснуть. Фишер открыл глаза и оглядел кабину личного самолета «Дойча». «Странно сидеть в кресле в самолете», — подумалось ему. «Вообще странно сидеть в самолете. Никогда в жизни он не летал». Фишер потянулся к кофейнику и налил себе еще чашку. Он потер глаза и выбрал один из журналов, лежавших на кофейном столике перед ним. Журнал оказался из тех, что издавал «Дойч». Ну, как же иначе, усмехнулся он. Вскоре его взгляд затуманился, и буквы перед глазами стали сливаться. Вот я и возвращаюсь, подумал Фишер. Единственный из девяти выбрался оттуда живым, и вот возвращается за продолжением. Кто. Сентябрьское утро 1940 года. Его нашли лежащим на крыльце дома. Голый, он свернулся в клубок, как эмбрион, и весь дрожа смотрел в пустоту. Когда его положили на носилки, он начал кричать и блевать кровью. Все мышцы свело напряжением, они словно окаменели. Три месяца Фишер пролежал в коме, в больнице Карибу Фоллс. Когда за месяц до своего шестнадцатилетия он открыл глаза, то выглядел изможденным человеком лет тридцати. А теперь ему исполнилось сорок пять. Это был худой, поседевший мужчина с темными глазами, и лицо его не покидала подозрительная настороженность. Фишер вытянулся в кресле. — Ну и что? Это было давным-давно, — подумал он. Ему уже не пятнадцать, и он больше не наивен и легковерен, не такая доверчивая жертва, какой был в 1940-м. На этот раз всё будет иначе. Никогда в самых диких фантазиях ему не представлялось, что доведется попасть в этот дом. После смерти матери он переехал на западное побережье. Возможно, как он понял позже, Ему просто хотелось оказаться как можно дальше от Мэна. В Лос-Анджелесе и Сан-Франциско он несколько раз неуклюже смошенничал, намеренно оттолкнув от себя как спиритов, так и ученых, а потом 30 лет влачил жалкое существование, мыл посуду, работал на фирме торговал в вразно, служил сторожем, делал все, чтобы заработать на жизнь, не напрягая ума. и все же каким-то образом он сохранил свою способность и пестовал ее. Она оставалась, может быть, не такая эффективная, как когда ему было пятнадцать, но, по сути, почти ничего не изменилось. И теперь она подкреплялась рассудительностью мужчины, а не самоубийственным высокомерием подростка. Он был готов напрячь расслабленные психические мускулы, поупражнять и укрепить их, чтобы использовать вновь, Против этого очага заразы в Мэне. Против адского дома. 21 декабря 1970 год. 11 часов 19 минут. По дороге, петлявшей через густой лес, двигались два черных кадиллака. В передней машине находился представитель Дойча, а доктор Барретт, Эдит, Флоренс Таннер и Фишер ехали во втором лимузине с шофером. Фишер сидел на откидном сиденье, лицом к троим остальным. Флоренс положила ладонь на руку Эдит. — Надеюсь, я не показалась вам неприветливой, — сказала она. — Я лишь беспокоилась о вас. Поездка в этот дом... — Я понимаю, — ответила Эдит и убрала руку. — Я был бы благодарен, мисс Таннер, если бы вы не волновали мою жену раньше времени, — сказал Барретт. — У меня нет такого намерения, доктор, однако... Чуть поколебавшись, Флоренс продолжала. — Я надеюсь, вы уже подготовили, миссис Барретт? — Моя жена предупреждена о том, что могут возникнуть необычайные явления. Фишер хмыкнул. — Можно сказать и так... — заметил он, — и это были его первые слова за прошедший час. Барретт повернулся к нему. — Она также предупреждена, что эти явления никоим образом не будут означать присутствие умерших. Фишер кивнул и достал пачку сигарет. — Ничего, если я закурю? Его взгляд пробежал по лицам, и он, не услышав возражений, закурил. Флоренс хотела сказать Барретту что-то еще, но передумала. «Странно, что подобный проект финансирует такой человек, как Дойч», — проговорила она. «Никогда бы не подумала, что он интересуется подобными вещами». «Он стар», — ответил Барретт. «Думает о смерти и хочет верить, что это еще не конец». «Конечно, не конец», — Барретт улыбнулся. «Ваше лицо кажется мне знакомым», — обратилась Эдит к Флоренс. «Почему бы это?» «Несколько лет назад я была актрисой. В основном работала на телевидении, в случайных фильмах, под псевдонимом Флоренс Майклс». Эдит кивнула. Флоренс посмотрела на барта, потом на Фишера. «Что ж, будет интересно поработать с двумя такими титанами. Как этому дому устоять перед нами?» — А почему его называют «адским домом»? — спросила Эдит. — Потому что его владелец Эмерик Беласко создал там свой собственный ад, — ответил ей муж. — И он — одно из привидений, якобы населяющих дом. — Одно из многих, — сказала Флоренс. — Явления слишком сложны, чтобы быть работой одного неумершего духа. Очевидно, это случай множественной одержимости. — «Скажем просто, там что-то есть», — вмешался Барретт. Флоренс улыбнулась. «Согласна». «И ты разделаешься с этим при помощи своего аппарата?» — не спросила, а скорее пояснила для остальных Адид. Флоренс и Фишер посмотрели на Барретта. «Скоро я все объясню», — ответил он. Начался спуск, и все посмотрели в окно. — Мы почти приехали, — сказал Барретт и взглянул на Эдит. — Дом находится в долине Матаваски. Впереди в окружении гор открылась затянутая густым туманом долина. Фишер ткнул сигарету в пепельницу и выдохнул дым. Снова взглянув вперед, он вздрогнул. — Везжаем! Автомобиль вдруг нырнул в зеленоватую мглу. Водитель снизил скорость, и все увидели, как он, наклонившись вперед, вглядывается сквозь лобовое стекло. Потом он включил противотуманные фары и дворники. — Как кому-то могло прийти в голову построить дом в таком месте? — проговорила Флоренс. — Для Беласка здесь сияло солнце, — заметил Фишер. Все принялись вглядываться через окно в клубящийся туман. Казалось, что они на подводной лодке медленно пробираются по морю из простокваши. Время от времени по сторонам вырисовывались деревья или кусты, или каменные глыбы, а потом исчезали. Единственным нарушавшим тишину звуком был шум мотора. Наконец машина затормозила. Впереди стоял другой кадиллак. Послышался приглушенный звук захлопнувшейся двери. Потом из тумана возникла фигура представителя Дойча. барет отжал кнопку, и окно рядом с ним опустилось. Он сморщился от затхлого запаха тумана. Представитель Дойча наклонился к окну. «Мы на повороте», — сообщил он. «Ваш шофер поедет с нами, в Карибу Фоллс, так что за руль придется сесть кому-то из вас, чтобы доехать до дома». Это совсем рядом. Телефон подключен, электричество подано, ваши комнаты готовы. Он посмотрел на пол машины. Продукты в этой корзине будут приносить после полудня. Ужин будет доставляться в шесть. Есть какие-нибудь вопросы? — Нам понадобится ключ от входной двери, — спросил Барретт. — Нет, она не заперта. — И все-таки возьмите. — посоветовал Фишер. баррет взглянул на него, а потом опять на человека дойча. «Э, — Возможно, так и правда будет лучше. Представитель достал из кармана пальто связку ключей и, отцепив один, протянул Барретту. — Что-нибудь еще? — Если что, мы позвоним. Он коротко улыбнулся. — В таком случае счастливого пути. И отвернулся. «Надеюсь, он сказал «до свидания»,» — заметила Эдит. Барретт улыбнулся, поднимая стекло. «Я поведу», — вызвался Фишер. Он перелез через спинку на переднее сиденье, завел мотор и повернул налево по наезжиной щебеночной асфальтовой дороге. Эдит вдруг глубоко вздохнула. «Хотела бы я знать, чего ожидать». «Чего угодно!» не оглядываясь, сказал Фишер. Одиннадцать часов сорок семь минут В течение пяти минут Фишер с черепашей скоростью вел кадиллак по узкой туманной дороге, потом затормозил и выключил двигатель. «Прибыли!» — сказал он, открыл дверцу и, застегнув свой морской бушлат, нырнул наружу. Эдит обернулась, услышав, как лайонел открыл дверь рядом с собой. Подождав, пока он вылезет, она последовала за ним и поежилась. — Холодно? Да еще этот запах! — Наверное, где-то рядом болото. К ним присоединилась Флоренс, и все четверо молча начали озираться. — Туда! — наконец проговорил Фишер, глядя через капот автомобиля. — Давайте осмотримся, — предложил Барретт. — Багаж мы можем принести позже, вы нас проведете? — обратился он к Фишеру. Тот двинулся вперед. Пройдя всего несколько шагов, они наткнулись на каменный мост, и, проходя по нему, Эдит заглянула через перила. Если внизу и была вода, то ее скрывал туман. Эдит оглянулась. Лимузин тоже уже поглотила туманом. — Не свалитесь в пруд! — донесся спереди голос Фишера. Она повернулась и увидела впереди водную поверхность, а слева — изгибающуюся посыпанную гравием дорожку. Поверхность воды напоминала мутный желатин, забрызганный пятнами мелкого мусора, травы и листьев. Над всем этим витали миазмы гниения, а на берегу возвышались зеленые от скользкой тины камни. — Теперь понятно, откуда этот запах. Барретт покачал головой. — У Беласко, конечно, был пруд. — Ублюдочная топь, — сказал Фишер. — Почему вы так его назвали? Фишер промолчал, а потом ответил. — Расскажу позже. Теперь они шли молча. Слышался лишь шорох гравия под ногами. От холода пробирала дрожь. Клейкая сырость словно проникала до костей. Эдит подняла воротник пальто, взяла Лайонелла под руку и смотрела себе под ноги. Сразу за ними шла Флоренс Таннер. Когда лайонел наконец остановился, Эдит быстро подняла голову. Перед ними в тумане маячила громада дома. — Отвратительный! — сказала Флоренс чуть ли не со злобой. — Отвратительный, — сказала Флоренс чуть ли не со злобой. Эдит взглянула на нее. — Мы даже еще не вошли внутрь, миссис Таннер, — заметил Барретт. — Мне не нужно заходить внутрь. Флоренс повернулась к Фишеру, который рассматривал дом, и увидела, что он дрожит. Она взяла его за руку, и он так стиснул ее кисть, что Флоренс сморщилась. баррет и Эдит смотрели на укутанное туманом, как саваном, здание. Во мгле дом напоминал какой-то призрачный утес, преграждающий им путь. Внезапно Эдит наклонилась. — У него нет окон, — тихо проговорила она. — Он замуровал их, — сказал Барретт. — Зачем? — Не знаю. Возможно... Мы попусту теряем время. Прервал его Фишер и, отпустив руку Флоренс, поспешил вперед. Они преодолели последние ярды по засыпанной гравием дорожке и по ступеням поднялись на крыльцо. Эдит заметила, что ступень все потрескались, и из щелей растут поганки и пожелтевшая от мороза трава. Они остановились перед массивной двустворчатой дверью. «Если она откроется сама, я уеду домой», Попыталась пошутить Агит. Барретт схватился за ручку и потянул. Дверь не поддавалась. Он посмотрел на Фишера. «Такое с вами случалось?» «Не раз!» «Хорошо, что у нас есть ключ!» баррет достал его из кармана пальто и вставил в скважину. Но ключ не поворачивался. Барретт дергал его туда-сюда... стараясь расшатать замок. И вдруг ключ повернулся, и тяжелая дверь распахнулась. Эдит вздрогнула. — Что это? — прошептала она. — Для тревоги нет причин, — поспешил успокоить ее Барретт. — Это всего лишь противодействие, миссис Барретт, — объяснила Флоренс. — Ваш муж совершенно прав, тревожиться не о чем. Фишер пошарил по стене в поисках выключателя, а потом все услышали, как он щелкает им туда-сюда без всякого результата. — Неплохо, для только что восстановленной электропроводки, — сказал он. — Очевидно, генератор слишком старый, — ответил Барретт. — Генератор? — снова удивилась Эдит. — Тут нет электросети. — В долине не так много домов, чтобы тянуть сеть. «Тогда как же они установили телефон?» «Это полевой телефон», — объяснил Барретт и заглянул в дом. «Что ж, мистеру Дойчу придется обеспечить нам новый генератор. Вот и все». «Вы считаете, что это выход?» — с сомнением проговорил Фишер. «Конечно», — ответил Барретт. «Поломку старого генератора вряд ли можно квалифицировать как парапсихологическое явление». — И что мы будем делать? — спросила Эдит. — Останемся в Карибу Фоллс, пока они установят новый генератор. — Это может занять несколько дней, — сказал Барретт. — Что ж, пока он не прибудет, придется жечь свечи. — Свечи, — повторила Эдит. И вот он вызвал у Барретта улыбку. — Всего день или около того. Она кивнула. но ее ответная улыбка тут же погасла баррет заглянул внутрь дома остается вопрос сказал он как тут найти свечи полагаю внутри должно быть сколько нибудь он замолк увидев как фишер достал из кармана фонарик а потом проговорил о фишер включил фонарик направил луч внутрь и собравшись с духом перешагнул порог Барретт двинулся за ним. Прислушиваясь, он прошел в дверной проем, а потом повернулся и протянул руку Эдит. Схватившись за нее, она вошла в дом и пожаловалась. «Этот запах еще хуже, чем снаружи!» «Это очень старый дом, без всякой вентиляции!» — откликнулся Барретт. «Тут еще, может быть, печь!» которые не пользовались больше двадцати девяти лет. Вы заходите, миссис Таннер?» Слабо улыбнувшись, Флоренс кивнула. «Да». Набрав в грудь воздуха, она выпрямилась и шагнула внутрь. «Ну и атмосфера здесь!» Ее как будто тошнило. «Атмосфера этого света, а не того!» сухо проговорил Барретт. Фишер шарил лучом фонарика по темному и оттого кажущемуся бескрайним вестибюлю. Узкий пучок света судорожно прыгал с места на место, на мгновение замирая на неуклюжих предметах мебели, огромных картинах, гигантских, покрытых пылью гобеленах, широкой лестнице изгибом сгибом, уходящей в темноту. Коридор на втором этаже выходил к вестибюлю. А еще выше, в тенях, терялись панели безграничного потолка. «Тут все довольно непритязательно», — заметил баррет «Вовсе нет», — возразила Флоренс. «От всего этого разит высокомерием». баррет вздохнул. «Что разит, это точно». Он посмотрел направо. «Согласно планировке, там должна быть кухня». Эдит вместе с ним прошла через вестибюль, и звуки их шагов по паркету гулко разнеслись по сумрачному помещению. Флоренс огляделась. — Оно знает, что мы здесь, — проговорила она. — Миссис Таннер, — нахмурился Барретт, — пожалуйста, не сочтите, что я ограничиваю вашу... — Извините, — сказала Флоренс, — постараюсь держать свои наблюдения при себе. Они добрались до коридора и двинулись по нему. Впереди Фишер, за ним Барретт сидит, а позади всех Флоренс. Коридор заканчивался обитой металлом двустворчатой дверью. Фишер толкнул одну створку, шагнул в кухню и придержал дверь для остальных. Когда все вошли, он позволил двери закрыться и обернулся. «Боже милостивый!» Глаза Эдит следовали за лучом фонарика, которым Фишер шарил по кухне. Кухня оказалась огромной, и все в ней поражало своими размерами. По периметру стояли стальные стойки, высокие стены, шкафы за темными панелями, длинная двойная раковина, гигантская плита с тремя духовками и массивный, выше человеческого роста, холодильник. в который можно было входить, как в кладовку. В центре помещения, подобно гигантскому гробу с остальной крышкой, возвышался мармит. «Должно быть, хозяин устраивал большие приемы», — заметила Эдит. Фишер фонариком указал на электрические часы над плитой. Стрелки остановились на 7.31. утра или вечера, и какого дня?» — подумал Барретт. Он проковылял вдоль стены направо и стал выдвигать ящики. Барретт открыл дверцу одного стенного шкафа и хмыкнул, когда Фишер посветил туда фонариком. — Вот и духи! — сказал он, увидев на полках покрытые слоем пыли бутылки. — Возможно, мы воскресим кого-нибудь после ужина! Фишер вытащил из одного ящика пожелтевшую картонку. и посветил себе фонариком. «Что это?» спросил баррет «Их меню на 27 марта 1928 года. Суп из креветок, сладкое мясо в собственном соусе, тушеный каплун, цветная капуста в сливках, на десерт миндальное суфле, молотые миндальные орехи, взбитые с яичными белками и густыми сливками». «Все его гости, должно быть, страдали от изжоги!» — усмехнулся Барретт. «Они страдали от другого», — сказал Фишер, вынимая из ящика коробку со свечами.